Глава сороковая, в которой я почти прощаю подружку и упираюсь рогами в дуло. Мерзкая вонь кисляка вынуждала дышать исключительно ртом. все таки это отвратительное место, к которому решительно невозможно привыкнуть. Омерзительная вонь. Бр. Чтобы как-то отвлечься от вонючего кислотного марева, Стал читать загоревшиеся перед глазами строки уведомления. Внимание! Активирован Дар второй шанс. Характеристики. Плюс 5 к интуиции, плюс 10 к реакции. Навыки. Плюс 30 к шаману, плюс 30 к телекинезу. Внимание! Вы умерли. Штраф за смерть. Опыт. Минус двести девятнадцать. Очков свободного распределения характеристик. Минус 4122. Осталось воскрешений 91. В качестве поощрительного бонуса характеристики удача плюс 10. Удачной игры! <звук> да, здорово меня подчекали. 30 тысяч опыта псу под хвост. Но гораздо больше потерянного опыта удручало изъятие 4000 очков свободного распределения характеристик. Накатившая волна раздражения даже отодвинула на второй план вонь кисляка. Напоминание об использованном в холостую втором шансе побудило немедленно увеличить интервал его отскока. Я не был уверен, что после штрафа мне хватит оставшихся очков свободного распределения, но решил хотя бы попытаться. Хочу вложить свободные очки распределения в поднятие характеристики интуиция до 6000 очков. Мысленно сформулировал запрос системе. И через секунду перед глазами загорелись красные строки уведомления. Внимание! Вами использовано 2795 очков свободного распределения характеристик. Характеристика интуиция плюс 2795, ловкость плюс 28. Внимание! Активирована третья ступень до растикса второй шанс. Фраза-активатор, запускающая действие дара – отскок. Постоянный бонус – ловкость плюс 5. Дух Стикса плюс 2 к показателю игрока. Описание дара. Позволяет отмотать время обратно на 4 секунды. Период действия дара – 4 секунды. Откат дара – 45 минут. Расход Духа Стикса – маны. На действие дара – 53 единицы шкалы Духа Стикса. Дар доступен для использования в любое время дня и ночи. Навыки. Плюс 150 к шаману. Плюс 150 к телекинезу. Время отскока увеличилось на полсекунды. Казалось бы, пустяк, но очень, может быть, как раз этой полсекунды мне и не хватило там, в душе. Откатись я на мгновение позже, успел бы удержаться от рокового выноса чертовой медузы из ячейки инвентаря и случился бы гребаный хэппи-энд. Конечно. Значительно подрос расход маны на активацию третьей ступени дара с 36 до 50, но появившиеся дополнительные полсекунды форы того стоили. И на пять минут сократился откат дара, что тоже было немаловажным бонусом апгрейда. В общем, я остался доволен и даже решил прокачать второй шанс по максимуму. Но мой наглый запрос о доведении характеристики «Интуиция» До десяти тысяч очков система проигнорировала. Похоже, оскудневшие запасы свободных очков распределения уже не потянули эту чрезмерно задранную планку. «Да ты с третьей ступенью, на мой взгляд, поторопился, рихтовщик». Насмешливый голос из-за спины, как обычно, застал меня врасплох. Я резко развернулся, но никого сзади не обнаружил. А хихикание неуловимого насмешника через секунду снова донеслось из-за спины. Несмотря на серьезно прокачанные характеристики наблюдательности и познания скрытого, отследить перемещение хранителя в кисляке, мне, увы, и в этот раз не удалось. А че поторопился-то? Проворчал я. Так это тебя надо спросить, чего поторопился? Хмыкнул насмешник. «Мля, завязывая...» — поморщился я. «Объясни толком, почему не нужно было поднимать дар до третьей ступени?» «Я такой глупости никогда не говорил», — продолжил глумиться неуемный насмешник. «Наоборот, всегда приветствовал развитие даров Стикса у игроков. Млять. Но в данном конкретном случае...» Считаю, что вкладывать очки свободного распределения в развитие дара было преждевременно. Из-за внезапной смерти и последующего перерождения у тебя, рихтовщик, возникли серьезные проблемы с исполнением текущего задания. Ты обязался помочь подружке в достижении двадцатого уровня». «Тоже мне подружка. Прирезала, как барана». Раздраженно перебил я. Срок исполнения взятого обязательства истекает через двадцать часов. Как ни в чем не бывало, продолжил хранитель. Без тебя девчонка вряд ли справится. Да и хрен с ней. Но на штрафы-то попадете вы оба. А после того, как ты только что освоил новую ступень Дара Стикса, у тебя не хватит очков свободного распределения для выплаты штрафа. И чем это мне грозит? Но недостающее количество очков система порежет твои характеристики. Но я ж это все потом смогу обратно восстановить. Безусловно. Ну и ладно. Пускай тогда режет. Рихтовщик, я не узнаю тебя. Ты ж боец. Еще остается время. Воскреснув, можешь попытаться отыскать подружку и... Да я для этой суки после того, что она сделала, палец о палец не ударю. А что, собственно говоря, такого уж непростительного она сделала? Издеваешься? Я серьезно, рихтовщик. Да она прирезала меня как барана. Даже не попыталась помочь. И это после всего, что я для нее сделал. Да, она добила тебя. И правильно сделала. Ты умирал, рихтовщик. Необратимо пожираемой кислотой. Если б не слеза. Ты бы со своей сверхразвитой регенерацией организировал бы в ванной еще пять минут, и все равно бы умер. После такой убойной дозы кислоты, что ты выплеснул на себя, тебя не смог бы вытащить даже знахарь. Подруга лишь ускорила процесс и подарила тебе быструю и легкую смерть. И поимела на мне грёбаный опыт, проворчал я уже без прежнего пыла. Не без этого. Но это было сделано от безысходности. «Чего?» «Скажи, слеза похожа на дуру?» «Нет, конечно. Я тоже так считаю. Она опытный игрок и не могла не знать, что за убийство игрока 29 уровня ей прилетит не больше 10 тысяч опыта. Меж тем до следующего уровня ей нужно было не менее 90. Вот и покой мекой сам». Что ей было выгоднее – спасти тебя, чтобы потом вместе отправиться в лабиринт и там, считай, наверняка, разогнать ее опыт до нужной величины или кончить тебя ради жалкой десятки опыта? Ну, так-то логичнее было бы спасти, конечно. Я уж не говорю о ее нежной привязанности к тебе, рихтовщик. Даже из чисто меркантильных интересов ей было выгодно тебя спасти. И если б у тебя оставался хоть один шанс выжить, не сомневаюсь, она бы зацепилась за него зубами. Увы, пожирающая тебя заживо кислота не оставляла ни единого шанса на выживание. Опытная подруга сразу это поняла и избавила тебя от ненужных мучений. Нашел -м ли артефакт в лабиринте. Лучше б вообще дерьмо это не трогал. Теперь даже из ячейки доставать стрёмно. «Не скажи. Найденный тобой кислотник – чрезвычайно редкая и безумно дорогая вещь. Достать ты его можешь в любой момент. Главное – держать подальше от влаги. Как ты недавно убедился на собственном горьком опыте, при контакте с водой он в огромном количестве вырабатывает концентрированную кислоту?» «Ну ладно, если так. Разъяснения хранителя меня ободрили». «Говоришь, дорого продать эту хрень можно?» «Не хрень, а кислотник!» Кислотную железу слепона, умершего естественной смертью от старости. В последние минуты жизни кислота в железе древней твари густеет и превращается в кислотник. Потом тело мертвого слепона пожирают сородичи, а кислотник выбрасывают вместе с другими несъедобными отходами. В большинстве случаев кислотник попадает во влажную землю, где через какое-то время бесследно растворяется, бестолково выжигая землю вокруг, образующуюся от влаги кислотой. Но изредка ему удается надолго законсервироваться в сухом участке грунта. Как раз на такой подарок судьбы ты, рихтовщик, случайно и нарвался. А что до его дороговизны, то суди сам. Цена за грамм кислотника в разных штабах континента колеблется, От пятисот до семисот споранов. Ни хрена себе. А ведь в моем куске грамм триста будет, не меньше. Уже меньше. Часть кислотника растаяла под душем. Все равно там тысяч на сто пятьдесят споранов точно осталось. И это по минимальной ставке. Рихтовщик, я б не советовал тебе его продавать. А мне-то он зачем? «Как ты думаешь, для чего на континенте используется кислотник?» «Да фиг знает. В производстве, наверное, каком-нибудь, где кислота нужна. Или алхимиками для зелий там». Хранитель тихо рассмеялся. Все гораздо проще. Его режут на мелкие части и используют в качестве начинки для боеприпасов. К Ксеры добавляют кислотник в патроны или снаряды». С которыми потом можно устраивать сафари на элиту. Даже ничтожное количество кислотника в ране вызывает бурную реакцию с кровью твари, превращая ее в ядовитую кислоту, разъедающую рану изнутри. Так яшник сер. Что-то мне подсказывает, что очень скоро из тебя может выйти вполне приличный лучник. А это-то здесь причем? При том, что существуют специальные стрелы с полым сердечником. Их запросто можно купить у любого менелы. Обычно охотники закладывают в них взрывчатку, чтобы повысить пробивную способность выстрела. А ты мог бы начинять их кислотником, и у тебя появится оружие, способное валить элитника. Стрелами? Элитника? Да там такая броня, из танка не прошибешь. «Уж поверь, рихтовщик, я знавал лучников, стреляющих гораздо дальше и мощнее танков. У игрока, в отличие от техники, нет ограничений ударной мощи. Подумай об этом». «Подумаю». «Но это потом, на досуге. А прямо сейчас тебе нужно определиться с местом возрождения. Просто назови мне стаб». Торжественно провозгласил хранитель. И перед глазами загорелись строки системного запроса. Объявите стап для предстоящего возрождения. Доступные варианты. Свинарник, вешалка, малина, молотилка, мертвая голова. Дальше следовал длинный перечень еще из трех десятков совершенно незнакомых мне названий. Внимание! Выбор необходимо сделать в течение одной минуты. Если по истечении указанного срока вы не определитесь с местом возрождения, он будет выбран случайным образом. Одна минута, пятьдесят девять секунд, пятьдесят восемь, пятьдесят семь. В этот раз я не стал тянуть время и озвучил заранее сделанный выбор уже на первых секундах. Малина. И услышала в ответ стандартное напутствие охранителя. Удачи, рихтовщик!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 В регионе континента 21 юго-восточный. Игрок-рихтовщик. Статус положительный – 18972. Уровень – 29. Опыт – 1 529 737 из 1 828 079. Показатели. Интеллект – 229,9, плюс 10, плюс 10 Достигнут первый предел неоспоримости. Атака 191,1 плюс 28 плюс 5%, достигнут первый предел неудержимости, защита 305,55 плюс 21 плюс 5%, достигнут второй предел несокрушимости, ловкость 216,5 плюс 16, плюс 45%, достигнут первый предел неуловимости. Дух Стикса – 273,7, плюс 21, плюс 15 Достигнут первый предел неугасимости. Характеристики. Знания – 6500 очков, бонус к интеллекту 65. Картография – 2300 очков, бонус к интеллекту 23. Наблюдательность – 6100 очков, бонус к интеллекту 61. Удача. 2210 очков, бонус к интеллекту 22, физическая сила, 2100 очков, бонус к атаке 21, рукопашный бой, 6400 очков, бонус к атаке 64, фехтование, 2000 очков, бонус к атаке 20, меткость, 2100 очков, бонус к атаке 21, физическая броня, 5400 очков, бонус к защите – 54, выносливость – 2500 очков, бонус к защите – 25, регенерация – 10300 очков, бонус к защите – 103, скрытность – 5200 очков, бонус к защите – 52, скорость – 2000 очков, бонус к ловкости – 20, реакция – 1858 очков, бонус к ловкости – 18, гибкость – 2000 очков. Бонус к ловкости 20. Интуиция. 6000 очков. Бонус к ловкости 60. Сила Стикса. 2312 очков. Бонус к духу Стикса 23. Броня Стикса. 2312 очков. Бонус к духу Стикса 23. Медитация. 10 210 очков. Бонус к духу Стикса 102. Познание скрытого. 5111 очков. Бонус к духу Стикса – 51. Свободного распределения характеристик – 1874 очка. Шкалы. Здоровье – 2910 из 2910. Удовольствие – 230 из 230. Спорового баланса – 191 из 191. Жажда и сытости – 306 из 306. Бодрости. 216 из 216. дух Стикса. 274 из 274. Душелов. Постоянный бонус с учетом всех ступеней. Интеллект плюс 7. Дух Стикса плюс 4 к показателю игрока. Дар первой ступени. Фраза-активатор, запускающая действия дара, на паузу. Описание дара. Позволяет игроку излечить любого зараженного на начальной стадии болезни. Стадии пустыша и дать извлеченному 24-часовой иммунитет от повторного заражения. Период действия дара одни сутки, откат дара 2 недели, расход духа Стикса маны на действие дара 24 единицы шкалы духа Стикса, дар второй ступени, фраза активатор, запускающая действие дара мороз. Описание дара позволяет заморозить у другого игрока действие личины кваза. Период действия дара – 1 час. Откат дара – 2 недели. Расход Духа Стикса – маны. На действие дара – 38 единиц шкалы Духа Стикса. Дар третьей ступени. Фраза-активатор, запускающая действие дара – плюсую. Описание дара. Добавляет любому игроку, по вашему желанию, плюс одну дополнительную жизнь. Период действия дара – 10 секунд. Откат дара – 2 недели.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 Расход Духа Стикса, маны, на действие скрытой ступени дара, 16 единиц шкалы Духа Стикса. Сокрушитель преград. Постоянный бонус, атака плюс 4, Дух Стикса плюс 1 к показателю игрока. Дар третьей ступени. Фраза-активатор, запускающая действие дара, круши. Описание дара. Увеличивает игроку в 10 раз текущий показатель атаки, и по действиям дара... Наделяет игрока способностью нанести два смертельных удара. Фраза-активатор смертельного удара – умри. Период действия дара – 15 секунд. Откат дара – 2 часа 30 минут, минус количество минут, равное уровню игрока. Расход духа стикса – маны на действие дара – 49 единиц шкалы духа стикса. Легче пуха. Постоянный бонус – дух стикса плюс 5, ловкость плюс 3 к показателю игрока. Дар четвертой ступени. Фраза-активатор, запускающая действие дара, пухом. Описание дара. Делает тело игрока невесомым и способным перемещаться в воздушном потоке. Период действия дара – 25 секунд. Откат дара – 1 час 15 минут, минус количество минут, равное уровню игрока. Расход Духа Стикса, маны, на действие дара – 69 единиц шкалы Духа Стикса. Чужая лапа.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 Личина кваза. Дар заморожен в пассивном состоянии. Лунное пламя. Постоянный бонус. Защита плюс 5. Ловкость плюс 2 к показателю игрока. Дар третьей ступени. Фраза-активатор, запускающая действие дара, пламя. Описание дара. Укрывает тело игрока защитной аурой, добавляющей на время действия дара плюс 20 тысяч к его характеристике физическое броня и увеличивающей на время действия дара... В 10 раз его характеристику скрытность. Период действия дара – 15 минут. Действие дара может прекратиться раньше, при обнулении бонусных очков физической брони. Откат дара – 3 часа 30 минут. Минус количество минут, равное уровню игрока. Расход Духа стикса, маны на действие дара – 47 единиц шкалы Духа Стикса. Всевидящее око. Постоянный бонус с учетом всех ступеней. Интеллект плюс 3. Дух стикса плюс 3 к показателю игрока. Дар третьей ступени. Фраза-активатор, запускающая действие дара, сквозняк. Описание дара. Позволяет обнаружить живых существ в радиусе 50 метров с вероятностью 100%. В радиусе 100 метров с вероятностью 60%. В радиусе 150 метров с вероятностью 20%. Период действия дара 3 минуты 30 секунд. Откат дара. 1 час. Расход духа Стикса маны на действие дара 35 единиц шкалы духа Стикса. Скрытая ступень дара. Фраза активатор, запускающая действие скрытой ступени дара тайник. Описание скрытой ступени дара позволяет обнаружить ценные артефакты на глубине до 5 плюс метров в радиусе 80 метров с вероятностью 90%. Период действия скрытой ступени дара 2 минуты.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 Плюс 5% к текущему показателю игрока. Навыки. Алкоголизм. 2604 очка. Бонус к защите плюс 13. Владение шпорой. 1636 очков. Бонус к атаке плюс 8. Ораторское искусство. 1008 очков. Бонус к интеллекту плюс 5. Кулачный бой. 1470 очков. Бонус к атаке плюс 7. Легкая атлетика. 2748 очков. Бонус к ловкости плюс 13. Тяжелая атлетика. 1492 очка. Бонус к защите плюс 7. Торговля. 651 очко. Бонус к интеллекту плюс 3. Штопальщик 761 очко. Бонус к защите плюс 3. Телепатия. 1886 очков. Бонус к духу стикса плюс 9. Левитация. 1679 очков. Бонус к духу стикса плюс 8. Амфибия – 25 очков, бонус к защите – 0. Гипноз – 1016 очков, бонус к интеллекту – плюс 5. Стрелок – 2018 очков, бонус к атаке – плюс 10. Ножевой бой – 292 очка, бонус к ловкости – плюс 1. Хамелеон – 2617 очков, бонус к защите – плюс 13. Палач – 759 очков, бонус к атаке – плюс 3. Шпион. 1786 очков. Бонус к интеллекту плюс 8, кладоискатель 415 очков. Бонус к интеллекту плюс 2, рентген 1004 очка. Бонус к интеллекту плюс 5, водитель 114 очков. Бонус к ловкости 0. Шаман 236 очков. Бонус к ловкости плюс 1. Телекинез 246 очков. Бонус к духу Стикса плюс 1, Лучник. 11 очков. Бонус к атаке – 0. Инвентарь. Персональная ячейка для шпоры – 1 штука. Доп-ячейки – 12 штук. Задание на игру. В течение 72 часов с момента подтверждения задания помочь игроку слеза развиться до 20 уровня. На выполнение задания осталось 18 часов 51 минута. Осталось воскрешений 91. Удачной игры! Под струями задувшего спину сквозняка кисляк заклубился и стал быстро рассеиваться. Сквозь белое марево проступили знакомые очертания барной стойки со стеклянной дверцей холодильника за ней. Я вернулся обратно в свой гостиничный люкс. И тут же был неприятно ошарашен страстными стонами, доносящимися из нашей со слезой спальни. «Вот не сука, а!» возмущенно прошипел я. Изгорая от ревности, ломанулся в соседнюю комнату. Недвусмысленная возня за балдахином с порога бросилась в глаза. Подскочив к дергающейся в страстных объятиях парочке, я резко дёрнул полок полупрозрачной занавески и уперся лбом в огромный револьверный ствол. — Ну, здорово, рехтовщик!